В Англии за самое последнее место в мире по потреблению чая на человека спорят Испания и Греция, где на каждого приходится в год всего-навсего 200 граммов, то есть почти вдвое меньше, чем идет на заварку в течение одного дня у скромной английской семьи. Недалеко ушли от этих чемпионов жители Франции и Италии довольствующиеся 50-граммовой пачкой чая в течение года, но зато выпивающие уйму вина. Существует довольно четкое распределение потребления чая, кофе, пива и вина, которое никогда не перекрещивается. Это значит, что народы, потребляющие кофе или вино, не потребляют одновременно чая. Не менее поразительное то, что потребление чая, принадлежащего к самым безвредным, а скорее сказать, к полезным напиткам, весьма умеренно даже у чемпионов такого потребления. Чай потребляют килограммами, от 1 до 4 килограммов. Кофе уже десятком килограммов, от 9 до 12 килограммов. Пиво сотнями литров от 100 до 130 литров, и вино десятками литров от 50 до 110 литров. И после этого находятся люди, которые боятся заварить чай чуть-чуть покрепче. Конец книги. Апрель 82 года. Маргарита Иванова